144. Религиозные войны Выражением необычайно высокого уровня развития масс была до сих пор религиозная война, ведь она доказывает, что масса начала почтительно обращаться с понятиями. Религиозные войны возникают лишь тогда, когда длительные казуистические споры отдельных сект необычайно поднимают общий уровень сознания, так что даже любой невежественный мужик, набравшись этих мудреностей, Воспринимает каждую заковыку как нечто важное и даже вполне допускает, что вечное спасение души зависит от таких вот ничтожных различий в интерпретации понятий. 145. Опасность вегетарианства. Неумеренность, проявляющаяся в предпочтительном потреблении риса в чудовищных количествах, неизбежно приводит к употреблению опиума и прочих наркотических средств, подобно тому, как неумеренно предпочтительное потребление картофеля неизбежно приводит к водке, что, в свою очередь, пробуждает также мысли и чувства, которые действуют как наркотики, хотя это и не сразу бросается в глаза. Именно это объясняет, почему те, кто поощряют сей наркотический образ мысли и чувствования, как, например, индийские учителя, Привозносят как раз такую чисто растительную диету, пытаясь сделать ее законом для масс. Они хотят тем самым вызвать и сделать насущно необходимой такую потребность, которую они сами смогут удовлетворить. 146. Немецкие надежды. Давайте не будем забывать о том, что нередко тот или иной народ получает какое-нибудь весьма обидное прозвище. Татар, например, обзывают собаками, так окрестили их китайцы. Немцы исконно означало язычники. Подобным образом величали готы после своего обращения всех прочих своих некрещённых сородичей в соответствии со своим переводом «септуагинты», где язычники обозначаются словом, которое в греческом означает «народы». Посмотрите, у «вульфилы» Примечание. Септуагинта. Перевод Ветхого Завета на греческий язык, приписываемый 72 еврейским ученым, осуществленный в Александрии. Вульфила. 311-381. Вестготский епископ. Проводил христианизацию готов, распространяя среди них арианское учение, перевел на готский язык большую часть Библии. Все еще не исключалась возможность, что немцы впоследствии из своего прозвища сделают доброе имя, если бы им удалось сохранить себя и стать первым нехристианским народом в Европе, а к этому у них была весьма большая склонность, что делает им, по мнению Шопенгауера, большую честь. Тогда достигло бы своего завершения дело Лютера, который учил их отказаться от римских корней и говорить, Вот он, я. Я не могу иначе. 147. Вопрос и ответ. Что перенимают теперь варвары, в первую очередь, от европейцев? Водку и христианство — европейские наркотики. А от чего они быстрее всего погибают? От европейских наркотиков. 148. Где возникают реформации? Великая порча, распространившаяся некогда в Европе, менее всего затронула церковь в Германии. Именно поэтому здесь родилась реформация, как знак того, что зачатки порчи воспринимались как невыносимые. Сравнительно с другими, не было никогда более христианского народа, чем немцы времен Лютера. и христианская культура была готова уже раскрыться в прекрасных несравненных цветах. Еще бы ночь, и все бы наполнилось великолепием цветения. Но ночь пришла, и с нею буря, которая положила всему конец.